Глава пятнадцатая. На пару. Дон Гуан. Он человек разумный и верно присмирел с тех пор, как умер. Пушкин каменный гость. На столе воздвиглась хрустальная ладья с осетровой икрой, из которой торчал затейливый черенок большой серебряной ложки. — Что пить будешь? — спросил фрол. «А что у тебя есть?» «А все!» «Ну вот», — Дон Жуан улыбнулся, «а говорил, живешь небогато». «А то богато, что ли», — возразил Фрол, оглядывая комнату, обставленную с наивной, трогательной роскошью. «Вот теска твой, то да, тот живет. Все жулье, что было на крючке у генерала, теперь у него на крючке. Ну, кое-какие крохи и мне, видишь, перепадают». Ты что еще за теска? «Так я же тебе говорил, мы сюда из Москвы целой комиссией нагрянули. А старшим следователем у нас Ванька Каин». «А, это из седьмого круга. Ну да, седьмой круг, первый пояс. Сыщик, дай Боже, не нам чита. Малюта еще просился, но тому, видишь, отказ вышел. Не те, говорят, времена». Не знаю, как насчет времен, — Фрол открыл резной поставец и озадаченно нахмурясь осмотрел заморские зеленые скляницы. Но народишко у нас, гляжу, прежней. Только что словечек нахватался да одежку сменил. Кого не возьми, либо шпынь ненадобный, либо вовсе жулик. — Вот, — сказал он с некоторым сомнением, выбирая замысловатой формы бутыль. — Романея, владык принес. — Архиерей тутшний. С генералом пополам работал. Теперь вот, видишь, отмазывается. — Ну, посмотрим. Сосредоточенно сопя разлил розоватое зелье в два кудрявых хрустальных кубка. Сел, отхлебнул, в недоумении пошевелил бровями. «Слабовато!» — посетовал он. «Не иначе водой развел плут. В подвал его посадить, что ли?» Помолчал, повесив голову. Потом вдруг раздул ноздри и, ахнув кубок залпом, со стуком поставил на стол. «Какая выгода, спрашиваешь?» Налег широкой грудью на край стола и яростно распахнул глаза. «Наконец-то, став хоть немного похожим на себя прежнего, Ваня, я почти пятерик отмотал. Я больше не хочу таскать уголь!» Обрыдла Ваня. «В конце-то концов, могу я себе устроить нормальную вечную жизнь». Он схватил бутылку за горлышко и снова набурлил себе полный кубок. Рай, стало быть, зарабатываешь, задумчиво молвил Дон Жуан. Ну, скажем, поймал ты меня. А они тебе за это вечное блаженство. Фрол поперхнулся. Не поймал, с недовольным видом поправил он: А нашел, нашел и предложил вместе работать на Павла. И ты, имея в виду, согласился? А вот этого я что-то не припомню. Спокойно заметил дон Жуан, тоже пригубив вина. Кстати сказать, весьма недурного. — Да в приню твою растак! Фрол вскочил и неистово огляделся, ища по славянскому обычаю, что разбить. Не найдя ничего подходящего, махнул рукой и снова сел ну может хватит ваня а хватит шпажонкой то трясти с девочки на девочку перепрыгивать хватит не те сейчас времена ваня не те пропадешь один вот те крест пропадешь фрол с жалостью глядя на друга отвечал дон жуан ну продадут же Кому ты поверил? Ты же их не первую сотню лет знаешь. Своих, да, своих за шиворот в рай тащить будут. Сам говорил, сколько баб было у Владимира Святого? Нет, фрол даже отстранился слегка. В глазах испуг не должны. А с чего им нас продавать? Да и кому? Петру, что ли? А вот увидишь. Смуглая красавица зловеще усмехнулась и залпом осушила свой кубок. «Чуть что не так, все на нас свалят, а сами чистенькими окажутся, попомни мои слова, и ангел этот твой, и начальник охраны».